эпизод 3. Еще раз об особенностях местной магии. Пока медитировал, пытался обдумать ситуацию без излишних эмоций. Что я могу противопоставить захватчикам? Свой опыт жителя мегаполиса планеты Земля? Вопрос риторический. Остается только магия. Но маг из Бриана, Даже согласно моим знаниям, подчеркнутым у Витатхоциуса, довольно слабый. То есть, по здешним меркам для начинающего он очень хорош, но даже против посредственного боевого мага ему ловить нечего. Тот одним опытом задавит. Разве применить что-нибудь совсем неизвестное и непонятное для местных? Может, найдется в кладовой архимага? Но сначала надо порыться в памяти Бриана. Что там его мать про местную магию рассказывала? Выпускник Академии должен уметь составлять заклинания из 4-6 рун. Мой сегодняшний потолок – заклинания из 3-4 рун. И то желательно, чтобы связи были не очень запутанными. Уныло. То есть я проигрываю не только в опыте, но и в сложности освоенных заклинаний. А какие руны здесь используют? Алфавит вроде тот же, а вот вариации написания рун явно меньше, чем у Ходсуса. Если, конечно, мать Бряна не упустила что-нибудь в рассказах. А ведь это уже шанс. От крохотного различия в написании руны, ее смысл может очень существенно меняться. Так чего же здесь не умеют? В памяти Бриана почти ничего не обнаружил про ментальную магию. Вроде есть тут маги, умеющие различать правду и ложь, или артефакты, позволяющие это делать. А вот про считывание памяти или внушение ложных воспоминаний мать барону ничего не говорила. Скорее всего, не имеется тут такого. Даже несложного ментального удара, которым противника можно оглушить или и вовсе мозги выжечь, здесь не используют. А зря, между прочим, обычные щиты против ментальной магии не действуют, от нее специальная защита нужна. Правда, лупить противников ментальным ударом по одному ничуть не продуктивнее, чем швыряться огни шарами. Отвод глаз тоже не поможет, он против массы не действует. И я стал копаться в зазипованной памяти архимага, точнее уже в своей собственной. В том, что я, находясь в теле Витатхоциуса, успел в его памяти просмотреть и хотя бы приблизительно понять. То, что не посмотрел, так в покинутом теле и осталось. Но просмотрел все-таки довольно много. «Жаль, что безвозвратно утерянных знаний оказалось еще больше, но по мне так лучше быть живым недоучкой, чем мертвым архимагом». Вот и Витат Ходсус думал так же. Просмотр запакованной памяти оказался не очень быстрым делом. Надо было четко представить, какой именно раздел магии я хочу вспомнить. Не как в библиотечной картотеке, но что-то общее есть. Потом в памяти начинало кое-что всплывать. Все это надо было осознать и решить. Нужно мне это сейчас или в ближайшее время? В общем, Марокко еще так. Простейшие варианты заклинания паралича на основе руны замедления Иса очень могли бы помочь будь противников поменьше. По большим площадям а замок у нас маленький только по сравнению с другими замками этого мира, соток десять в нем точно будет, они не бьют. Точнее, бьют, например, в вариации глаз Василиска, но в нем одиннадцать рун надо сплетать, и маны требуются немерено. Надеюсь, когда-нибудь я такое осилю, но явно не сейчас. Панику на них наслать, чтобы сами разбежались? Так ведь далеко не убегут, а на людей с сильной волей вообще может не подействовать. Но на вооружение надо взять. Что еще? Я довольно долго сидел, перебирая все сведения по ментальной магии, что сумел прихватить из памяти архимага. Вариантов у меня получилось два: либо понадеяться, что в экстремальной ситуации я сумею прыгнуть выше головы и слепить что-нибудь сложное, либо применить что-нибудь простое, но неожиданное, так сказать, ударить в спину из засады. Кое-какие идеи имелись для обоих случаев. Плюс я почему-то был уверен, что сумею пройти в замок, а если все обернется плохо, сбежать оттуда уже известным мне подземным ходом. В то, что там устроят засаду маги, я не верил то делать таким серьезным дядям в таком некомфортном месте. Поджидать мальчика, который, скорее всего, уже убит, а если жив, то драпает во все лопатки. Даже если у напавших железная дисциплина, во что слабо верится, оставят охранять тайный ход двух трех обычных воинов. На мальчишку, как они считают, пока не мага, за глаза хватит. В общем, риск, конечно, существовал, но мне, небитому битому жизнью, он казался вполне допустимым. Так что решил рискнуть. Русский рулит на авось. Сам ведь себя уважать не буду, если не попробую. Только подготовиться надо серьезно. Помимо боевых заклинаний, прошерстил память насчет сторожевых, чтобы заранее ощущать людей в округе. Это заклинание тоже из ментальных «Сторожевая сеть» называется. Не самое простое заклинание. Руны Кано в варианте раскрытия и соторможения, Наутис, Поддержка и Райдо, Путь, надо переплетать. Но у меня с каждым разом все лучше получалось. Жаль, на пятирунные заклинания сил у этого тела пока не хватает. Ничего. «Будем тренировать».